Глава 5. Великий поход Джебе и Субудая. Они растоптали все народы, ставшие на их пути. Прошли сквозь врата Дербента, перешли Волгу и пустыни и завершили свой путь вокруг Каспийского моря. Таков итог похода, на который никто не отваживался до селе и который никто не смог повторить. Эдвард Гиббон. История упадка и падения Римской империи. Когда зимой 1219-1220 годов монголы опустошали земли к северу от Яксарта, Сырдарьи. Хорезмшах, или иначе султан Шах Алай-Дин Мухаммед, укрепился в своей новой столице, в городе Самарканде он рассчитывал на то, что кочевники из степей Центральной Азии окажутся бессильны перед стенами пограничных крепостей и насытившись добычей уйдут. Вскоре однако его ждало жестокое разочарование. Монгольские армии представляли собой нечто совершенно новое и необычное на взгляд воинов Хорезма, Мавераннахра, Афганистана и Ирана. Они не только опустошали поля, но и были оснащены превосходной осадной техникой, и до слуха изумленного Хорезом Шаха стали доходить одна за другой новости о падении его крепостей. Когда же в предгорьях растаял снег, пришло сообщение, что войско во главе с самим Чингисханом, взяв Джизак, Нур Бухарский и саму великую прекрасную Бухару, идет прямо на Самарканд. У Мухаммеда в стенах Самарканда было свыше ста тысяч вооруженных бойцов, в то время как гарнизон Бухары едва ли превышал тридцать тысяч человек. Но быстрота, с какой приближались монголы, и необычность их стратегического плана внушали страх повелителю Хорезма и усиливали его колебания. Больше всего он рассчитывал на то, что Бухара с ее великолепными мощными стенами оказывается, не по зубам монголам, и те, начав испытывать недостаток в продовольствии в местностях ими разорённых, уйдут на север в степи при Аралии. Такой поворот событий был бы не только спасением для правителя Хорезма, он укрепил бы его уверенность в правильности избранной ими стратегии обороны и воодушевил бы его войска. Хорезм Шах был убежден в том, что любая из армий цивилизованного мира, оказавшись в подобном положении, была бы в значительной мере ослаблена и дезорганизована угрозой надвигающегося голода, если бы, в свою очередь, и гарнизон Бухары оказал решительное сопротивление. В истории хорошо известны случаи, когда разрушения и опустошения, произведенные одной из воюющих сторон, оборачивались в определённый момент времени против неё самой. Окрестности Бухары представляли собой безлюдную пустыню. И, по всей видимости, именно на это уповал в первую очередь правитель Хорезма. Увы, Бухара практически не сопротивлялась. Голод и мор не поразили монголов. Хитрость не спасла труса хотя прежде она нередко помогала ему в создании огромной империи почва ушла у него из-под ног когда первые вести о падении Бухары мощной крепости не выказавшей даже видимости сопротивления дошли до его ушей мы можем судить лишь о делах Мухаммеда никаких письменных документов касающихся разработанного им плана ведения войны как и приказов им отданных не сохранилось всё погибло от рук монголов они уничтожили все книгохранилища и архивы все бумаги дворцовой канцелярии хорезмшаха так же как и его песцов действительно даже записи бухарских евреев датируются самое раннее 1220 годом хотя представители этого народа появились в Бухаре за 1000 лет до монгольского нашествия. Беда Мухаммеда заключалась в том, что он был парализован страхом перед возможной таящейся во всех частях его необъятного государства изменой и несправедливостью ради. Следует сказать, что быстрота, с какой Чингисхан взял Бухару полностью, оправдала эти страхи если уж Бухара так легко оказалась в руках разрушителя царств? Что было говорить о Самарканде? Возможно ли в подобных обстоятельствах было доверять силе, а главное — верности его гарнизона? И Хорезм Шах не стал ждать. Вместе с сыновьями он тайно выехал из города и поскакал в Корши, что в оазисе Нахшаб говоря жителям местности, через которую проезжал, что отныне они сами должны позаботиться о собственной безопасности, ибо он, правитель, уже не в силах чем-либо им помочь. Наиболее опытные его военачальники указывали на то, что с падением Бухары, Трансаксиано, Мавераннахр не удержать. И он бежал к Оксу, амударии, намереваясь сделать всё возможное, чтобы удержать Хорасан и Персию. Его сын, Джалаладдин, заклинал его собрать все годные войска и держать линию обороны по Амударии. Но прочие советники умоляли не рисковать и отсидеться в Газни, начав именно там собирать армию среди горцев Афганистана. Наконец, заклинал его Джелаледдин, -э «давайте же сделаем хоть что-нибудь, ибо даже если мы будем разбиты, народ не скажет, что, взимая с него тяжкие подати и налоги в дни мира, мы бросили его одного на растерзание врагам в дни войны». Хорезм Шах, как свойственно всем нерешительным людям, столкнувшись лицом к лицу с отвагой и решимостью молодости, отнёсся к настойчивым просьбам принца как к советам неопытного юнца и продолжил бегство. В Балхе, узнав о падении Самарканда, он решил бежать в западную Персию, где мог собрать под свои знамёна расквартированные там хорезмийские и персидские войска, а потом под охраной сильного тюркского эскорта направился в Хорасан. Но даже в кругу самых верных ему людей его поджидала измена. До его ушей дошли новые сведения о заговоре, зреющем среди людей его свиты. Хорезм Шах был потрясен известием, что ближайшие из подвижники намерены его убить. Несчастному монарху пришлось каждую ночь менять шатер, а однажды утром один из шатров, в котором, как полагали, он должен был ночевать, был насквозь пробит и засыпан стрелами. В спешке Мухаммед скакал в Нишапур, прибыл в него 18 апреля, и там начал подготовку к созданию армии, твердо веря в то, что монголы не перейдут Амударью. Однако скоро пришли вести, что крупные монгольские силы форсировали Амударью и вступили в Хоросан. Хорезм Шах не знал, что и думать — а главное, что предпринять в подобных условиях. Монголы шли за ним. Он понимал, что является целью их неотступного преследования, и это лишало его последних сил. Едва превозмогая страх, он объявил о срочном выезде на шахскую охоту и бежал 12 мая в западную Персию. Напомним, что Чингисхан Едва достигнув Самарканда, получил информацию о бегстве Хорезм-Шаха. Отдавая себе отчет в том, что противник его не оставит попыток оказать сопротивление и не сойдет с тропы войны, он отрядил двадцать тысяч человек из своей армии, то есть два тумена, под командованием Джабе-Нойона и Субудая-Богатура, повелев им, не подвергая себя и своих людей ненужному риску, выяснить, где находится Хорезм-Шах и каковы его планы. В случае, если тот уже стоит во главе большой армии, монгольским военачальникам было строго приказано в бой не вступать, но, продолжая непрестанное, неусыпное наблюдение за врагом, тотчас послать гонцов в ставку великого хана и ждать подкрепления. Если же Мухаммед пожелает спасти своё бренное существование бегством, Джебеи и Субудай должны были преследовать его и взять в плен. Началось преследование, по отваге и военному мастерству сравнимое с лучшими военными деяниями прошлого. Джебеи и Субудай сразу за Самаркандом напали на след скрывающегося от монголов правителя. Продолжая путь, они перешли Амударью у города Келиф. Существует несколько рассказов о том, каким образом монголы осуществили эту переправу. Они помогут понять, как ими форсировались все крупные реки. Один из способов описан у историка Ибн аль-Асира. Они смастерили из дерева нечто вроде больших водопоиных корыт, обтянули их бычьими шкурами, чтобы в них не проникала вода. Положили в них своё оружие и свой скарб. Пустили лошадей в воду, уцепившись за хвосты их, прикрепив к себе эти деревянные корыта. Так что лошадь тащила за собой человека, а человек тащил корыта. И так переправились все за один раз. Вероятно, что Ибн аль-Асир не вполне правильно понял рассказ своего источника. Столь же странно звучит и другой рассказ. В соответствии с ним, монголы набили сухими ветвями кожаные бурдюки, которые всегда возили привязанными к седлу, и сделали из них нечто похожее на плоты. Положили на них оружие и держась одной рукой за плот, а другой за гриву своего коня, переплыли реку все сразу за один день. Иначе, и, вероятно, много вернее, рассказывает об этом Плано Карпини. Обратим особое внимание на его рассказ. У начальников монголов есть крепкая и легкая кожа, в которой кругом проделаны петли, через петли продевали верёвку и стягивали так, что внутри круга образовывалось как бы вместилище, которое наполняют одеждой, оружием, другими вещами и крепко завязывают. После этого в середину кладут седло и более твёрдые предметы. Люди садятся посредине, приготовленное таким образом судно привязывают к хвосту лошади и одного человека, правящего лошадью, пускают в плавь. Остальные лошади следуют за первой. Более бедные обязаны иметь каждый по кожаному мешку или кошелю, хорошо и прочно сшитому. В такой кошель или мешок они кладут одежду и все свои вещи, а сверху крепко связывают его, привязывают к хвосту лошади, и переправляются, как описано выше. План о Карпине. История монголов. Москва. 1957 год. Как видим, три различных описания способны дать достаточно точную картину того, как переправлялась через реки монгольское войско. Первым городом, встреченным именно пути, был Балх тотчас же выславшей депутацию с изъявлением покорности и предложением сдач. Целью монголов был Мухаммед, и они вполне удовлетворились, оставив в городе своего губернатора. Дальше лежал Хорасан. Город Турбет и Хайдари, иначе Торбете-Хейдери, закрыл ворота. Всё его население высыпало на стены, и монголы сначала прошли мимо него. Однако хорошенько подумав, вернулись, штурмом взяли город и перебили жителей, предав городские строения огню. И в дальнейшем, двигаясь всё далее на запад, они обращались с городами на своём пути в полном соответствии с поведением и мощью последних. В городах, покорившихся без сопротивления, ставился монгольский городоначальник. Города слишком сильные для того, чтобы их взять с ходу, игнорировались. Ими предстояло заняться основным силам монгольского войска. С другой стороны, слабо укреплённые или имеющие какие-либо недостатки в системе обороны И по несчастью или из-за незнания монголов, отказавшиеся капитулировать, беспощадно грабились и разрушались. Возле города Нишапура в самом начале июля монголы захватили несколько несчастных горожан и, подвергнув их пыткам, вырвали обрывочные сведения о том, что знал уже весь город. Мухаммед бежал из него. Монголы истребили высланный против них правителем города небольшой отряд, состоящий всего навсего из тысячи храбрецов. Подскокав к самым стенам города, Джебе предложил гарнизону сдаться и услышал в ответ, что город останется верен хорезмшаху и пока тот жив, не откроет ворота неприятелю. Джебе угрозил начать штурм Однако хорошо понимаю его трудность. В конце концов Нехте согласился отступить при условии, что его людям, а потом и всем проходящим мимо нешапуром монгольским отрядом всегда будет даваться всё необходимое. В противном случае он обещал вернуться и разрушить город до основания. И добавил к этому, чтобы впредь Горожане не смели укреплять городские стены, вооружиться сверх меры, а равно же убоялись бы увеличивать число солдат городского гарнизона. Не пытайтесь в воде противопоставить огонь, сказал он на прощание. Так, решив это дело, он повёл свой отряд дорогой, лежащей между городами и великой соляной пустыней. Субудай тем временем придавал огню и мечу поселения, лежащие в долинах рек Кэшефрут и Атрек. В соответствии с инструкциями Чингисхана, он оставлял маленькие отряды на всем протяжении пройденного им пути для наблюдения за южными окраинами Каракумской пустыни и за движением войск Хорезм-Шаха, могущих неожиданно здесь Кэшефрут появится. Собудай опустошил пригороды Туса и Кушана, местности из Фараида, ещё недавно одной из самых плодородных областей Персии, а затем, пройдя Дамган и Симнан, миновал Рей и обрушился с севера на город Кум. Джебе между тем перешёл горы Эльбурз, вероятнее всего по Шахрудской дороге, двигаясь через гигантские расселины в их известняковых хребтах, оставив пыльную унылую дорогу ведущую на юг, он изменил направление движения своего отряда и вступил в цветущие земли провинции Мазандаран, лежащие вдоль берега Каспийского моря. Этот необычный уголок Персии Поразил взгляд монгола. Обилие лесов, звенящие ручьи, богатая и живописная зелень окружали его. Как мало это походило на всё виденное им досель. Двигаясь на запад вдоль берега Каспия, он второй раз перешёл Эльбурский хребет через другой перевал и приблизился к Крыму. Город этот стоял в 3 милях от современного Тегерана и был одним из крупнейнейших городов Азии ибо за исключением Багдада на всём востоке не было другого такого цветущего и преуспевающего во всех делах человеческих города как Рей это был центр всех торговых путей ведущих из Месопотамии в Центральную Азию и из Армении в Индию Монголы появились под стенами города столь внезапно, что он не успел даже подготовиться к осаде. Разпре между сторонниками суннитов и шиитов разделяли защитников города. Сторонники одного из направлений ислама открыли ворота монголам с тем условием, что захватчики уничтожат их религиозных оппонентов. Монголы охотно согласились и уничтожили всех обитателей города полагая, что никогда ни в чем нельзя доверять тому, кто однажды встал на путь предательства интересов собственного народа. От их рук погибло не менее 70 тысяч жителей. Так великий и славный город Рей пал в первый раз за много столетий. В течение последующих 50 лет он еще раз станет жертвой страшного пожара и разрушения и постепенно сойдёт со сцены истории. Так и исчезнет с лица земли город, переживший индийцев, персов, греков, парфян и арабов. Впоследствии, недалеко от его руин, вырастет и окрепнет новый город, ставший важнейшим экономическим и политическим центром средневековой Персии тегеран